Глава вторая. Прежде чем перейти к рассказу о мистере Грее, думаю, надо ближе познакомить вас с особенностями нашей повседневной жизни в Хенбери. В то время на попечении Миледи нас было всего пять душ. Пять девиц из хороших семей, связанных родственными узами, хотя бы и дальними, с представителями титулованной знати. Если мы не находились в обществе Миледи, нами занималась миссис Медликотт. Кроткая маленькая женщина, многолетняя компаньонка-миледи и, как мне сказали, её отдалённая родня. Родители миссис Медликотт жили в Германии, и по-английски она говорила с сильнейшим акцентом. Другим следствием её германского воспитания было виртуозное владение всеми видами вышивки и шитья, о которых нынешние мастерицы даже не слыхивали. Она так незаметно умела починить и кружево, И скатерть и тончайший индийский муслин и вязаные чулки, что никто не нашёл бы место недавней прорехи. Добрая протестантка миссис Медликот никогда не пропускала праздничного богослужения в День Гая Фокса, хотя искусством рукоделия владела не хуже монашки из какой-нибудь пописской обители. Сноска. День Гая Фокса. Ежегодный праздник в память о провале порохового заговора 5 ноября 1605 года, неудачной попытки католиков устроить взрыв в парламенте Великобритании во время тронной речи короля Якова I. В этот день в англиканских церквах служит благодарственный молебен. Вот она берёт в руки кусок французского батиста. Тут несколько нитей вытянет, там вошьёт, и в считанные часы гладкая материя превращается в ажурное белое шитьё. Так ловко она управлялась тяжёлым, плотным голландским льном, украшая его простым и крепким кружевом. Им были отделаны все салфетки и скатерти в доме Миледи. Значительную часть дня мы трудились под её руководством либо в просторной подсобной комнате кладовой при кухне, либо, когда корпели над рукоделием, в примыкающей к холу светлой комнате. Миледи не признавала изделий с претензией полагая, что использовать в вышивке цветную нить или гарус позволительно только в качестве детской забавы. Но взрослой женщине не пристало увлекаться синим и красным, так как главное удовольствие в работе белошвейки — аккуратные, мелкие, ровные стежки. Со слов Миледи мы знали, что старинный гобелен в холле соткан её прародительницами, жившими ещё до Реформации, и потому не ведавшими о высокой чистоте вкуса ни в ремесле, ни в религии. Сноска. Реформация — религиозное и общественно-политическое движение в Европе за преобразование римско-католической церкви, приведшее к возникновению протестантизма. В Англии выразилось в утверждении англиканской церкви во главе с монархом. Акт о верховенстве. 1534 год. Впрочем... Современную моду Миледи также отвергала. Что это за мода, если высокородные леди берутся шить себе туфли, как повелось с начала нынешнего века? По её убеждению, подобные причуды были следствием французской революции, которая весьма преуспела в попытках стереть все сословные различия, и вот вам результат. Молодые леди благородного происхождения и воспитания возятся с обувными колодками, шилом и воском для нити, будто дочки простого башмачника. То и дело одну из нас вызывали к Миледи в её маленькую тихую комнату, своего рода кабинет, почитать ей вслух что-нибудь поучительное. Как правило, из Аддисонова зрителя. Сноска. Зритель. The Spectator. 1711, 1712, 1714 общественно-политический и сатирический журнал, издававшийся в Лондоне видным деятелем английского просвещения Джозефом Аддисоном 1672-1719 в соавторстве с Ричардом стилом После закрытия журнала все его номера были переизданы в семи книжках. Но в какой-то год нам велено было читать рекомендованные миссис Медликот «Размышления штурма» в переводе с немецкого. Сноска. крестов Кристиан Штурм, 1740-1786. Немецкий проповедник, автор книги «Размышления о делах Божиих в царстве натуры и проведения на каждый день года» 1787-1788. Господин Штурм учил нас, о чём надобно думать в каждый день года, и это было невыразимо скучно но книга его очень нравилась королеве Шарлотте. И, разумеется, мысль о похвале Ее Величества не давала Миледи сомкнуть глаза во время чтения. Письма миссис Шапон и наставления дочерям доктора Грегори замыкали список книг для нашего чтения по будням. Сноска. Эстер Шапон. 1727-1801. Английская писательница. Автор... «Писем об образовании ума, адресованных юной леди» — 1773. Джон Грегори, 1724-1773. Шотландский врач, учёный и писатель. Автор отцовского наставления дочерям. 1761. Опубликовано в 1774 году. «Не знаю, как другие, а я с радостью отрывалась от шитья и даже от чтения вслух», хотя последняя позволяла побыть наедине с незабвенной миледи, если могла отправиться в кладовую, где с любопытством разглядывала всевозможные припасы и снадобья. Намного миль вокруг не было ни одного доктора, и мы, следуя указаниям миссис Медликот и прописям доктора Бьюкина, рассылали больным пузырьки с нашим домашним лекарством, которое, на мой взгляд, ничем не уступало купленному в лавке аптекаря. «Не думаю, чтобы мы кому-то навредили своим лечением. Если иной из наших настоев выходил крепковат, на вкус миссис Медликотт, она просила развести его кошенильным раствором, от греха подальше, так сказать». Таким образом, собственно, лекарство содержалось в наших пузырьках совсем немного, но аккуратно подписанные этикетки придавали им в глазах неграмотных пациентов учёный и загадочный вид» что, несомненно, способствовало исцелению. Не счесть, сколько склянок с подсоленной и подкрашенной водицей я отправила хворым. А когда в кладовой не было дел поважнее, миссис Медликот поручала нам заготавливать хлебные катыши или пилюли. И, насколько я могу судить, они отлично действовали» не в последнюю очередь благодаря тому, что миссис Медликот всегда предупреждала больного, каких симптомов выздоровления ему следует ожидать. Поэтому на вопрос «Помогли ли пилюльки?» я неизменно слышала утвердительный ответ. «Помню, один старик всегда принимал в качестве снотворного на ночь шесть хлебных пилюль, независимо от их размера и вида, подсказанных нашей фантазией». И если его дочь случайно забывала вовремя уведомить нас, что лекарство подошло к концу, он маялся без сна и терпел такие муки, прямо хоть в гроб ложись, по его собственному выражению. Вероятно, наша метода была в чём-то сродни нынешней гомеопатии. В той же кладовой или подсобной комнате мы учились готовить сообразные времени года кушания и печенья сытный праздничный пудинг и сладкие пирожки на Рождество, блины и жареные в масле ломтики овощей и фруктов на покаянный вторник, наваристую пшеничную кашу на День Матери Церкви, фиалковые кексы на Страстную, пижмовый пудинг на Пасху, треугольные слойки на Троицу. И так в течение всего года — по испытанным церковным рецептам, передававшимся из поколения в поколение от одной из первых прародительниц протестанток в роду Миледи. Сноска. Покаянный вторник — то же, что жирный вторник у французов, канун Великого Поста. Некоторую часть дня каждая из нас проводила в обществе леди Ладлоу и время от времени сопровождала её в экипаже, запряжённом четвёркой лошадей. Миледи всегда предпочитала паре лошадей четвёрку, как куда более подобающий её титул выезд. Честно говоря, с парой лошадок её тяжёлая карета могла по дороге надолго увязнуть в грязи. Вообще, для узких уорикширских просёлков этот громоздкий экипаж был малопригоден, и я часто благодарила судьбу за то, что графини в тех краях — большая редкость. Иначе мы раньше или позже столкнулись бы на пути с другой знатной дамой, с другой каретой, запряжённой четвёркой, и оказались бы в безвыходном положении. Ни в бок свернуть, ни разъехаться, а уж о том, чтобы пятиться задом, ни одна из дам, полагаю, не стала бы и помышлять. Однажды страх повстречаться на узкой разбитой дороге с другой знатной леди настолько завладел моими мыслями, что я рискнула спросить миссис Медликотт, как следовало бы поступить в подобном случае, и в ответ услышала «Тше рот титулован позже, то ты должен сдать назад, это ясно». В то давнее время её слова немало изумили меня, хотя теперь мне понятен их смысл. Постепенно я приохотилась пользоваться перством, книгой, которая прежде навевала на меня скуку. Сноска. Имеется в виду, Справочник перства в Англии, Шотландии и Ирландии, впервые изданный в 1802 году Джоном дебретом Из-за своих трусливых опасений, связанных с поездками в экипаже я на всякий случай изучила историю титулований всех трёх уоррекских графов и, к своей радости, выяснила, что лорд Ладлоу стоит вторым в этом ряду, тогда как обладатель ещё более древнего титула вдовец и любитель охоты, а посему вероятность повстречать на дороге его карету была крайне мала. Но я опять ушла в сторону от мистера Грея. Разумеется, впервые мы увидели его в церкви, в день рукоположения в пресвитерский сан. Он стоял красный, как рак, так краснеют только блондины с очень светлой тонкой кожей, и казался щуплым и малорослым его вьющиеся рыжеватые волосы были лишь слегка припорошены пудрой. Помнится, Миледи тотчас отметила непорядок и сокрушённо вздохнула. Несмотря на то, что после голодных 1799 -го и 1800 -го годов пудру для волос и париков обложили налогом, появляться в публичном месте без толстого слоя пудры на голове считалось предосудительным. В этом усматривали революционное вольнодумство — якобинство. Сноска. Упомянутый налог был введён в 1795 году. Ещё французские вольнодумцы-просветители XVIII века осуждали моду на пудренные парики. На производство пудры шло громадное количество муки, в то время как народ голодал. Якобинство — радикальное революционное мировоззрение — от Якобинского клуба времён Французской революции 1789-1794 годов и Якобинской диктатуры 1793-1794 годов, выразившейся в терроре, массовых репрессиях и казнях врагов революции. Меледи скептически относилась к воззрениям джентльмена, который отказывался носить парик, хотя сама признавала, что в ней говорит предрассудок. Во времена её молодости без париков расхаживали только простолюдины, и парик всю жизнь ассоциировался у неё с голубой кровью и соответствующим воспитанием, а свои волосы на голове — с классом людей, творивших бесчинство в 1780 году, когда лорд Джордж Гордон навсегда превратился для Миледи в безобразное чудовище. Сноска. Лорд Джордж Гордон. 1751-1793 депутат Палаты общин и глава Союза протестантов, который требовал отмены закона, частично ослабившего притеснение католиков. Акт о папистах, 1778. Так называемый Гордоновский бунт в Лондоне 2-9 июня 1780 года привёл к массовым антикатолическим погромам, грабежам и поджогам. Только с помощью армии после введения в городе военного положения Мятеж удалось подавить. «И муж её, и его братья, — рассказывала нам Миледи, — должны были в свой седьмой день рождения надеть короткие панталоны и чулки и распрощаться с волосами. Головы мальчикам обревали наголо. В подарок от матери, прежней леди Ладлоу, каждый из сыновей получал в свой черёд красивый, завитой по последней моде паричок, и до конца своих дней они не видели собственных волос». По понятиям того времени, отказ от пудры, впоследствии подхваченный дурно воспитанными людьми, был таким же нарушением приличий, как отказ от одежды. То же санкюлотство, только на английский манер. Сноска. Санкюлотство — поведение, присущее санкюлотам. Санкюлотами от французского «санкюлят» — без кюлотов. В годы Французской революции называли бедняков и ремесленников, носивших длинные брюки тогда как представители высших сословий носили кюлоты — короткие, застёгивающиеся под коленом штаны, с чулками. сан поддерживали наиболее радикальных вождей революции. Однако мистер Грей слегка пудрил волосы. Достаточно, чтобы не пасть безнадёжно в глазах меледи, но явно недостаточно для её безоговорочного одобрения. «В следующий раз я увидела мистера Грея уже в нашем парадном холле», когда мы с Мэри мейсон готовясь сопровождать Миледи в экипаже, надели свои лучшие накидки и шляпки, спустились по лестнице и лицом к лицу столкнулись с ним, ожидавшим появления её светлости. Не сомневаюсь, что мистер Грей не впервые пришёл выразить ей своё почтение. Но прежде мы его здесь не видели. К тому же он отклонил приглашение Миледи проводить воскресный вечер в Хенбери-корте. «Невольно вспомнишь мистера Маунтфорда, почти еженедельного нашего гостя и партнёра Миледи по игре в пикет, чем отнюдь не порадовал её светлость, как сообщила нам миссис Медликот. Встретившись с нами в холле, он покраснел, особенно когда мы обе сделали ему книгсон. Потом слегка откашлялся, словно намереваясь заговорить. Да, видно, не придумал, что сказать». С каждым следующим покашливанием он только сильнее краснел. Стыдно признаться, но мы едва сдерживали смех, отчасти потому, что сами ужасно смутились и слишком хорошо понимали его смущение. На наше счастье в холл, уверенной быстрой походкой, вошла Миледи. Позабыв про трость, она всегда двигалась быстро, как бы самой своей стремительностью, извиняясь за то, что заставила нас ждать» и приветствовала всех одним из тех изящных, коротких, с лёгким поворотом приседаний, искусство которых, боюсь, умерло вместе с нею. В её поклонах было столько непринуждённой учтивости, каждое движение, яснее всяких слов, говорило «Мне жаль, что я заставила вас ждать, прошу меня простить». Она сразу направилась к камину, возле которого стоял мистер Грей, и вновь присела перед ним на сей раз глубже, во-первых, из уважения к его сану, а во-вторых, сознавая свой долг хозяйки перед гостем, который ещё не освоился в её доме. Она спросила, не угодно ли ему пройти для разговора в её приватную гостиную, всем своим видом показывая, что готова тотчас припроводить его туда. Но у него, что называется, накипело, И он принялся говорить в взахлёб, задыхаясь, чуть ли не со слезами, всё более входя в раж и выкатывая большие голубые глаза. «Миледи, я хочу попросить вас, призываю вас употребить своё благое влияние на мистера Лейтема, владельца Хатауэя». «Вы имеете в виду Гарри Лейтема?» переспросила Миледи, как только мистер Грейс сделал паузу для вдоха в своей избивчивой речи. Я не знала, что он в комиссии. Сноска. Речь идёт о так называемой мировой комиссии, состоявшей из всех мировых судей, магистратов графства, как правило, из числа крупных землевладельцев и джентри, нетитулованного средне- и мелкопоместного дворянства. Его совсем недавно назначили, ещё месяца не прошло, как он принял присягу. Тем прискорбнее. Не понимаю, о чём тут сожалеть. Лейтемы владеют Хаттуэем со времён Эдуарда I, и мистер Лейтем — добропорядочный молодой человек, хотя излишне порывист. «Миледи, он признал Джоба Грэгсона виновным в воровстве. С таковым же успехом могли бы назвать вором меня, вопреки всем свидетельствам, которые говорят об обратном. Теперь, когда дело заслушано магистратским судом, это всем очевидно». Но с квайром важнее выступать единым фронтом, нежели судить по справедливости. Они готовы отправить Джоба в тюрьму, лишь бы потрафить мистеру Лейтому. Ведь это его первое судебное решение, говорят они. И с их стороны было бы просто невежливо заявить, что нет никаких доказательств вины осуждённого. «Ради бога, миледи, поговорите с джентльменами. Вас они послушают, не отмахнутся, как от меня, мол... «Не ваша забота!» Надо сказать, Миледи всегда горой стояла за своих, а Лейтемов из Хаттавая с семейством Хенбери связывали родственные узы. К тому же в те времена считалось, что честь обязывает поддержать молодого судью, если по своему первому делу он вынес суровый приговор. И потом... Дочь этого Джоба Грексона недавно была уволена с должности судомойки за то, что посмела дерзить миссис Адамс, горничной Миледи. И, кроме того, мистер Грей не привёл ни одного довода в пользу невиновности Грексона. Он слишком спешил, и, кажется, будь его воля, сейчас же погнал бы Миледи в Хенли, где находится суд. Таким образом, всё складывалось против обвиняемого, тогда как за него... Было только голословное утверждение мистера Грэя. Строго взглянув на него, миледи произнесла: Мистер Грэй, я не вижу по какой причине мне или вам необходимо вмешиваться в ход событий. Мистер Гарри Лейтон весьма разумный молодой человек. Он способен установить истину без нашей помощи. Но теперь есть новое доказательство, перебил её мистер Грэй. В лице Миледи прибавилась строгости, и она холоднее, чем прежде, сказала. «Полагаю, это доказательство представлено судейской коллегии, куда входят люди, дорожащие своей честью, репутацией и добрым именем своей семьи. Люди, хорошо известные всему графству. Вполне естественно, что мнение одного из них имеет в глазах остальных больше веса, чем слова какого-то Джоба Грексона человека совсем иного свойства. Его не небеспочвенно подозревают в браконьерстве, и никто не знает, откуда он взялся, и живёт он здесь на птичьих правах, на Хермановой пустоши, то бишь на общинной земле, которая, к слову сказать, не относится к нашему приходу, и, следовательно, вы, как приходский священник, не в ответе за то, что там происходит». «Возможно, судьи отчасти правы, когда говорят вам, к сожалению, не вполне дипломатично, что дела судейские не ваша забота», — с улыбкой прибавила Миледи. «Возможно, они захотят и мне указать на моё место, если я стану вмешиваться. Вы этого не допускаете, мистер Грей?» Судя по его виду, он был крайне разочарован и, пожалуй, рассержен её ответом. Раз или два он порывался что-то возразить, но останавливал себя на полуслове, опасаясь, должно быть, высказаться неосмотрительно. В конце концов он промолвил. «Вероятно, я слишком много на себя беру. Я человек пришлый, всего несколько недель как поселился здесь, и не мне учить местных старожилов, кто заслуживает доверия, а кто нет». Леди Ладлоу слегка кивнула в знак согласия. «Невольно, думаю я, и собеседник вряд ли обратил на это внимание. Но я абсолютно убеждён в невиновности осуждённого. Да и судьи не могут привести ни одного резона, кроме смехотворного обычая, всепременно соглашаться с решением вновь назначенного собрата». Напрасно мистер Грей употребил слово «смехотворный». Оно затмило всё благоприятное впечатление, которое Миледи вынесла из скромного начала его речи. И я знала, как если бы услышала из его собственных уст, что для неё это подлинный афронт. Такие эпитеты применительны к действиям тех, кто стоит рангом выше тебя, просто недопустимы, не говоря уже о вопиющей бестактности столь резких выражений, учитывая, с кем он сейчас говорил. Леди Ладлоу ответила ему вкратчиво, и неторопливо, как и всегда в приступе сильного раздражения. Для нас, хорошо изучивших её, то была верная примета. «Нам лучше оставить этот предмет, мистер Грей. Тут мы едва ли придём к согласию». Лицо мистера Грея побагровело, потом краска отхлынула от щёк, и он сделался страшно бледен. Казалось, они с Миледи забыли о нашем присутствии, а мы испытывали такую неловкость, что боялись напомнить о себе. Всё это ничуть не мешало нам с превеликим интересом следить за происходящим. Мистер Грей выпрямил спину и расправил плечи, вмиг преисполнившись достоинства. Несмотря на тщедушную наружность, несмотря на то, что ещё несколько минут назад он смущался и терялся, теперь в его облике вдруг проступило величие, почти как в облике Миледи. «Да будет известно вашей светлости, что мой долг — говорить с прихожанами на любые темы, в том числе на такие, относительно которых наши мнения расходятся. Я не вправе молчать лишь потому, что другие со мной не согласны». Большие синие глаза леди Ладлоу расширились от удивления и, о ужас, от гнева, что кто-то смеет говорить с ней подобным образом». Боюсь, мистер Грей поступил не слишком благоразумно. Он и сам, по-видимому, опасался последствий, но твёрдо решил не отступать, а там будь что будет. На минуту воцарилась тишина. Затем Миледи сказала ему. «Мистер Грей». При всём уважении к вашей прямоте я не вполне понимаю, на каком основании молодой человек вашего возраста и положения считать себя лучшим судьёй, нежели его многоопытный визави. Я сужу с высоты своей долгой жизни и определённого веса в обществе. Ежели я, мадам, будучи главой прихода, должен иметь мужество говорить правду, как я её разумею, простым и бедным людям — «Я тем более не должен молчать, когда передо мной особо титулованная и богатая. Лицо мистера Грея свидетельствовало о той крайней степени возбуждения, которая у детей всегда заканчивается слезами. В своём взвинченном состоянии он мог сказать и сделать то, что было противно его натуре и чего он никогда не сказал и не сделал бы, если бы этого не требовал от него священный долг пастора. В такие мгновения любая мелочь обретает преувеличенное значение, усугубляя душевную муку. Внезапно до его сознания дошёл факт моего с мэри присутствия, и он окончательно смешался. Миледи вспылила. «Не кажется ли вам, милостивый государь, что вы сильно уклонились от исходного предмета разговора? Но коли вы всё твердите о вверенном вам приходе, Позвольте ещё раз напомнить вам, что Херманова пустошь лежит за его пределами, и вы вовсе не в ответе за нравы и обычаи безродных пришлых людей, поселившихся на этом несчастном клочке земли. Мадам, как видно, я только навредил Грексону, затеяв с вами разговор о его деле. Прошу меня простить, и, Насём, позвольте мне откланяться. Он поклонился, и было видно, что он чрезвычайно расстроен. Леди Ладлоу заметила выражение его лица. «Прощайте», — громко сказала она. «И помните, Джоб Грэгсон — известный браконьер и мошенник, но вы не обязаны отвечать за всё, что творится на Хермановой пустоши». Её слова настигли его уже возле дверей, и он что-то пробормотал. Мы с Мэри расслышали, находясь ближе к нему. «Миледи нет». «Что он сказал?» — спросила она, едва за ним закрылась дверь. И Я не услышала. Мы с Мэри переглянулись, и я ответила. Он сказал Миледи, «Боже, помоги мне, ибо я в ответе за всё зло, которое не смог предотвратить». Миледи резко повернулась к нам спиной. «Впоследствии Мэри мейсон говорила, будто бы её светлость рассердилась на нас обеих за то, что мы присутствовали при её разговоре с мистером грэем а на меня ещё и за то, что я передала ей его слова. Но я не чувствовала за собой вины. Через несколько минут Миледи позвала нас в экипаж. Леди Ладлоу всегда сидела одна на сиденье, лицом по ходу движения, а мы, её молодые компаньонки, спиной». Таково было негласное правило, которое никому не приходило в голову оспаривать, хотя некоторым нежным барышням от такой езды иногда делалось дурно до обморока. Во избежание подобных казусов, Миледи в любую погоду держала окна кареты открытыми и потому временами страдала ревматизмом, но от заведённого порядка не отступала. В тот день она не следила за дорогой, и кучер сам выбирал путь». В карете было непривычно тихо. Миледи сидела молча, с видом серьёзным и строгим. Обычно поездки с ней доставляли большое удовольствие тем, кто не ждал неприятности от езды спиной вперёд. Миледи очаровательно беседовала с нами и рассказывала о разных случаях, которые происходили с ней в тех или иных местах. В Париже и Версале, в одни её молодости в Винзоре, Кью и Уэймуте, в бытности её фрейлиной королевы и так далее. Сноска. Здесь перечислены загородные резиденции короля Георга Третьего и королевы Шарлотты. Но в тот день она точно воды в рот набрала и вдруг ни с того ни с сего высунула голову в окно. «Джон Футман, где это мы? На Хермановой пустоши?» «На ней, ваша светлость» ответил кучер Лакей в ожидании новых вопросов или распоряжений. Миледи немного подумала и объявила, что хочет здесь сойти. Она вышла из кареты, а мы молча посмотрели друг на друга и стали глядеть ей во след. С присущим Миледи изяществом она легко переступала маленькими ножками в туфлях на высоких каблуках по моде времён её молодости с одного сухого пятна земли на другое легко лавируя между лужами жёлтой застойной воды, которая вечно скапливается на поверхности глинистой почвы. Джон Футман отправился за ней. Он очень старался сохранить важность поступи и при этом не забрызгать грязью свои безупречно белые чулки. Внезапно Миледи обернулась и что-то сказала ему, после чего он возвратился к карете, весьма обрадованный и вместе с тем озадаченный. Миледи же пошла дальше, к скоплению глинобитных хижин под дерновыми крышами у дальнего края пустоши. Издали, имея возможность видеть, но не слышать, мы с интересом наблюдали за этой пантомимой. Вероятно, леди Ладлоу была достаточно хорошо знакома с внутренним устройством подобных жилищ, чтобы замешкаться у входа и даже обратиться к кому-то из детей, игравших посреди грязных луж. Потом... Она всё-таки скрылась в одной из лачуг. Нам показалось, что прошло немало времени, прежде чем она вышла оттуда. На самом деле, думаю, её не было видно всего минут восемь-десять. Назад она шла, низко склонив голову, словно бы непрерывно глядя себе под ноги, чтобы не ступить в грязь. Однако её беспокоило вовсе не это, а тяжёлые мысли и сомнения. Она уселась на своё место в карете, ещё не решив, куда ехать дальше. Джон Футман стоял у окошка с непокрытой головой и ждал приказа. «В Хаттауэй! А вы, голубушки, если устали или должны выполнять задание миссис Медликот, можете вернуться домой. Я довезу вас до поворота на Барфорд. Оттуда быстрым шагом всего четверть часа». К счастью, мы не кривя душой могли сказать ей, что миссис Медликот в нас не нуждается. Пока мы с Мэри сидели одни и перешёптывались, мы обе пришли к выводу, что Меледи наверняка отправилась в дом Джоба Грексона, и теперь сгорали от любопытства узнать, чем всё закончится. Какая уж тут усталость. Короче говоря, мы поехали с ней в Хаттауэй. Хозяин поместья, мистер Гарри Лейтом, Холостяк лет 30-35 лучше чувствовал себя на приволье, нежели в светской гостиной, и обществу дам предпочитал компанию таких же, как он, любителей охоты. Миледи, разумеется, не вышла из кареты. Мистер Лейтом обязан был выказать своё почтение и предстать перед ней. Она лишь велела его дворецкому, который сильно смахивал на егеря и этим разительно отличался от нашего напудренного, почтенного, безупречного джентльмена дворецкого в Хенбери, передать от неё поклон своему господину и сказать, что она желала бы переговорить с ним. «Вообразите, как мы обрадовались и навострили уши, дабы ничего не упустить из предстоявшего разговора, хотя очень скоро радость сменилась сожалением» когда мы увидели, насколько смутило наше присутствие бедного Сквайра. Ему и без того было бы неприятно отвечать на вопросы Миледи, а тут пришлось держать речь перед зрителями в лице двух любопытных барышень. «Помилуйте, мистер Лейтом», — без предисловий начала Миледи, слишком взволнованная своими мыслями, чтобы соблюдать политесс. «Что это за история с Джобом грексоном Вопрос рассердил мистера Лейтома но он не посмел выразить недовольство в словах. «Я выписал ордер на взятие его под стражу, миледи, за воровство. Только и всего. Вам, несомненно, известна эта гнилая натура. Он без зазрения совести расставляет селки и сети на дичь и ловит рыбу, где ему вздумается. От браконьерства до воровства — один шаг». «Верно, верно», — согласилась леди Ладлоу. Именно по этой причине браконьерство наводило на неё ужас. Но, я полагаю, человека сажают в тюрьму не за дурную натуру». «А как же бродяги и нищие?» — напомнил мистер Лейтом. «Человека можно отправить в тюрьму за бродяжничество. Не за какой-то особый проступок, заметьте, а за образ жизни. Сноска». Мистер Лейтом ссылается на суровые законы против бродяг и нищих, которые, начиная с 15 века, действовали в Англии. Казалось, он сумел взять верх над Миледи, но после недолгой паузы она парировала. «В данном случае вы отправили человека в тюрьму, признав его виновным в воровстве, а жена его уверяет, что в тот день он находился за несколько миль от Хомвуда, где произошла кража». «И может это доказать. Она говорит, что у вас есть доказательства его невиновности». Мистер Лейтон, насупившись, перебил её. «Ничего подобного у меня не было, когда я выписал ордер на арест. А если у моих коллег появились новые доказательства, они могли принять их во внимание и вынести то решение, которое считали нужным. С них и спрашивайте. В конце концов, это они отправили его в тюрьму. Я не обязан за них отвечать». Миледи редко выказывала нетерпение, но в тот раз мы видели, как в ней нарастает досада. Её туфелька на высоком каблуке беспрестанно постукивала по полу кареты. И тут мы с Мэри со своего сидения напротив Миледи увидели сквозь открытую дверь усадьбы фигуру мистера Грея в полумраке прихожей. Очевидно, приезд леди Ладлоу прервал его разговор с мистером Лейтомом но он должен был хорошо слышать каждое её слово. Ни в коей мере не подозревая об этом, Миледи возразила мистеру Лейтому, пытавшемуся снять с себя всякую ответственность, почти теми же словами, которые услышала от мистера Грея в нашей передаче каких-нибудь два часа назад. «Уж не хотите ли вы сказать мистер Лейтому, что не считаете себя ответственным за всякую несправедливость или беззаконие?» каковы вы могли бы предотвратить, но не предотвратили. А в этом деле первоисточником неправедного суда стала ваша собственная ошибка. Жаль, вас не было со мной, когда по пути к вам я зашла в дом этого несчастного, и вы не видели, в каком бедственном положении находится его семья. Она понизила голос, и мистер Грей, чтобы лучше слышать её, сделал несколько шагов вперёд, скорее всего, безотчётно. Теперь мы с Мэри ясно видели его, а мистер Лейтом наверняка услыхал за спиной его шаги и понял, что священник слышит и одобряет каждое слово «миледи». Мистер Лейтом ещё больше насупился, однако деваться некуда, «миледи» есть «миледи». И он не смел говорить с ней так, как говорил бы с мистером Грэем. Леди Ладлоу заметила на его лице выражение угрюмого упрямства, и это вывело её из себя — Я никогда ещё не видела её в таком раздражении. Уверена, сэр, что вы не откажетесь принять от меня залог. Предлагаю отпустить осуждённого под залог и моё поручительство. Я обязуюсь, что он явится в суд на последующее слушание. Что вы на это скажете, мистер Лейтон? Миледи, по закону осуждённый за воровство не может быть отпущен под залог. Полагаю... Закон писан для обычных случаев. Мы же говорим о случае необычном. Исключительно вам в угоду, как я узнала, и вопреки всем доказательствам, человека посадили за решётку. Через два месяца он сгниёт в тюрьме, а его жена и дети умрут с голоду. Я, леди Ладлоу, беру его на поруки и обязуюсь обеспечить его явку на слушание в ходе ближайшей квартальной сессии. Сноска. Квартальная сессия — съезд всех судей графства, которые раз в три месяца собираются для рассмотрения особо важных дел. Но это будет нарушение закона, миледи! Ба-ба-ба! Кто -ба -ба. составляет законы? Такие, как я, в Палате лордов. Такие, как вы, в Палате общин. И мы, принимающие законы в Часовне Святого Стефана, можем позволить себе иногда пренебречь их формальной стороной, ежели твёрдо знаем, что за нами правда, что мы творим справедливость в своём Отечестве, среди своего народа». Сноска. Часовня Святого Стефана в старом Вестминстерском дворце сгорела в 1834 году, служила залом заседаний Палаты общин британского парламента. «Да за такие вольности лорд-лейтенант, как только ему донесут, лишит меня судейской должности!» Сноска. Лорд-лейтенант или лорд-наместник — личный представитель монарха, следивший за соблюдением порядка на вверенной ему территории и надзиравший за работы мировых судов. «Это было бы на благо графству, Гарри Лейтам, да и вам тоже, если вы собираетесь продолжать в том же духе». «Хороши жрецы правосудия, что вы, что ваши собратья-магистраты. Я всегда говорила, что честный деспотизм — наилучшая форма правления, а теперь и подавно так считаю, глядя на ваш судейский кворум. «Милые мои», — внезапно обратилась она к нам, «если вас не слишком утомит пешая прогулка по дому, я попрошу мистера Лейтема сесть ко мне в карету, и мы сейчас же поедем в Хенли вызволять беднягу из тюрьмы». «Молодым леди не подобает в такой час одним идти по полям», неуклюже возразил мистер Лейтем, пытаясь уклониться от поездки с Миледи и вовсе не горя желанием прибегнуть к противозаконным мерам, на которые она его толкала. И тогда вперёд смело выступил мистер Грей. Он готов был на всё, лишь бы устранить препятствие, способное помешать освобождению узника. «Видели бы вы лицо леди Ладлоу, когда она внезапно поняла», что он всё это время, затаив дыхание, следил за её беседой с мистером Лейтомом. На наших глазах разыгралась поистине театральная сцена, ведь всё, что она говорила, было зеркальным отражением того, что час или два назад к её великому неудовольствию говорил мистер Грей. Она распекала мистера Лейтома в присутствии человека, которому сама же отрекомендовала Сквайра истинным джентльменом столь благоразумным и столь уважаемым в графстве, что нельзя было сомневаться в добропорядочности его поступков. Итак, мистер Грей вызвался проводить нас в Хенмери-Корт. И ещё прежде, чем он успел закончить фразу, к Миледи вернулось её обычное самообладание. В тоне её ответа ему не сквозило ни удивления, ни досады. «Благодарю вас, мистер Грей». «Я не знала, что вы здесь, но, кажется, я догадываюсь, зачем вы здесь. Наша нечаянная встреча напомнила мне о том, что я должна повиниться перед мистером Лейтомом. Мистер Лейтом, я говорила с вами довольно резко, совсем позабыв, пока не увидела мистера Грея, что не далее, как сегодня, мы с ним решительно разошлись во мнениях по поводу дела Грексона». «Я придерживалась точно такого же, как у вас, взгляда на всю эту историю, полагая, что для нашего графства будет лучше избавиться от Джоба Грексона или любого другого вроде него, виновен он в краже или нет». «Мы не вполне дружески расстались с мистером Грэем, — прибавила она, слегка поклонившись священнику. «Но потом я случайно оказалась возле дома Джоба Грексона и увидела его жену». «И тогда поняла, что мистер Грей прав, а я заблуждалась. Поэтому с непоследовательностью, свойственной, как известно, нашему полу, я приехала сюда выговаривать вам», — с улыбкой сказала миледи мистеру Лейтому, всё ещё насупленному даже после её улыбки, «за то, что вы упорствуете в своём мнении, которое я разделяла ещё час назад. «Мистер Грей», — завершила она с поклоном, — «Молодые леди, премного благодарны вам за любезное предложение. Примите также и мою благодарность. Мистер Лейтом, вы не откажете съездить со мной в Хенли?» Мистер Грей низко поклонился и густо покраснел. Мистер Лейтом что-то пробормотал, слов мы не разобрали. По всей видимости, в них выразилось вялое сопротивление. Пропустив его ропот мимо ушей, Леди Ладлоу невозмутимо ждала, когда он займёт своё место. И едва мы сошли с проезжей дороги, я краем глаза заметила, как мистер Лейтем с видом побитой собаки полез в карету. Признаться, я ему не завидовала. Миледи была настроена очень решительно. Но я и теперь думаю, что он справедливо считал цель их поездки противозаконной. В нашей пешей прогулке по дому не было ничего, кроме скуки. Честно говоря, мы совсем не боялись ходить одни, и нам было бы куда веселее без такого провожатого, как мистер Грей, который наедине с нами тотчас превратился в неловкого, беспрестанно краснеющего молодого человека. Возле каждого перелаза в изгороде он впадал в суетливое замешательство» то первый лес наверх, желая оттуда помочь нам забраться, то вдруг вспоминал, что полагается пропустить дам вперёд, и торопливо возвращался вниз. Он был напрочь лишён светской непринуждённости, как заметила однажды миледи. Но когда дело касалось пасторского служения, в нём просыпалось необычайное достоинство.